Для вздоравливающего человека, ощущавшего недостаток в деньгах и привыкшего к вкусной пище, такое предложение было слишком лесным, чтобы от него отказаться. Я согласился и так раздобрел в этом доме, что по прошествии двух недель стал походить лицом на бернардинца. Мне показалось, что племянник Мелькиора не кладёт охулки на руку. Да и как ему было класть? Ведь он сразу играл на трёх струнах, будучи одновременно лучником, тафелькедиром и дворянским. Кроме того, не взирая на нашу дружбу, я позволил себе предположить, что он был заодно с домом правителем. Здоровье моё окончательно поправилось, когда однажды, зайдя в палаты дона Суньиги, чтобы пообедать там по своему обыкновению, я повстречал своего друга Хоссе, который радостно объявил мне, Сеньор Жюль Бласс, я могу предложить вам довольно хорошую должность. Вы быть, может, знаете, что герцог Клерма, первый министр испанского королевства, желая всецело посвятить себя государственным делам, возложил бремя своих собственных на двух вельмож. Доходы собирает Дон Диего Домонтес, а расходами ведает Дон Родриго Кальдерон. Эти два доверенных лица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 И смею похвастаться, питает ко мне расположение, а потому охотно снизошёл к моей просьбе, выслушав лестные отзывы, которые я дал ему, о вашем характере и способностях. Пойдёмте к нему сегодня после полудня. Так мы и поступили. Я был принят весьма любезно и назначен на место уволенного управлятеля. Должность это заключалась в том, чтобы посещать мызы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 Однажды нас известили, что в замке Лерма произошёл пожар, и что больше его половины обращено в пепел. Я немедля отправился на место происшествия, чтобы установить убытки. Расследовав старательно все обстоятельства пожара, я составил подробное донесение, которое Монтесер показал Герцу Гулерми. Несмотря на то, что министр был весьма расстроен,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 Причём надо сказать, что ей уже минуло 75 лет.